Глава сорок после Послевкусие. Этим же вечером. Лиза. лизенька вам рыбку или курочку?» спрашивает повариха Ада, когда я появляюсь в столовой. «Бери рыбу», тут же советует тетя Аня. «Она бесподобна». Я киваю. Мне решительно все равно. Ада ставит на стол тарелку с хорошей порцией форели. Сажусь напротив тети, отправляю в рот кусочек рыбы но вкуса не чувствую как будто вату жую. забыли посолить раньше за поварихой такого не водилось да и тетя уплетает за обе щеки они соленые есть вряд ли стало бы засовываю в рот еще один кусок вата решаю не портить никому настроение своим недовольством молча ем тетя и без того перенесла ужин на позднее время в дни когда я работаю в кафе из за чего ади приходится задерживаться тем более что сегодня я заслужила вату на ужин более того я вообще ужин не заслужила после всего что сегодня случилось меня не отпускает чувство вины грызет с таким азартом что скоро останутся одни рожки до да ножки лизок что случилось спрашивает тетя ты сейчас по цвету похожа на стручковую фасоль, такая же насыщенно-зеленая. Ты лучше ешь, а то отобью своими рассказами весь аппетит. Неужели вы встретились с тем бодибилдером? Вдруг встревает в беседу Ада. Бодибилдер? Мы с тетей, не сговариваясь, поворачиваемся в сторону нашей любимой толстушки. Это я про вашего бывшего. Ада кивает в мою сторону. Явился сегодня. Разнюхивал, где вы и что вы а я его прогнала. «И мне ничего не сказала?» ахает тетя. «Ну да, Влада в принципе можно назвать бодибилдером. Сложен, соответственно». «Он приходил ко мне на работу?» со вздохом признаюсь. Тетя снова ахает. «И ты тоже ничего не сказала?» «Мне все подробности, да побольше». Я снова вздыхаю и начинаю свою грустную повесть. Заканчиваю последним звонком Влада. Лизенька, детка, я понимаю, это все ужасно неприятно, но ведь это именно то, чего ты хотела. Окончательный и бесповоротный разрыв, подмечает тётя. Ага, окончательный и бесповоротный. Тихо повторяю. Ты мне на хрен такая не нужна. Его слова пульсируют в ушах, как будто великан до сих пор орёт их в трубку. Гордо уйти он мне не дал. Пришлось выходить из положения, как смогла. Я пыталась поступить по-человечески, хотя могла просто исчезнуть из его жизни, оставить ключи в почтовом ящике. Но мне хватило совести встретиться лично, объясниться, несмотря на то, что это было ужасно тяжело. Я стоически выдержала его нападки и ор, а потом еще кучу недовольств по телефону. Однако все это не помогло. Для того, чтобы добиться своего, мне пришлось выставить себя в ужасном свете. Впрочем, какая разница? Его родители и без того считают меня шлюхой. Можно сказать, в их полку прибыло. И все же, мне очень больно от того, каким способом пришлось себя отстаивать. Пусть и поступила так лишь под влиянием момента, слишком испугалась. Все равно, фактически, совершила подлость. Я это осознаю. Хотя разве это такая уж большая подлость обнять мужчину, если ты свободная девушка? «Знаешь, Лиза», тем временем продолжает тетя Аня, «мне сегодня за ланчем коллега с упоением пересказывал новый мексиканский сериал. Так интересно говорила, что я заслушалась и чуть не пропустила человека по записи». «И что?» хмуро интересуюсь. «А то, что твоя жизнь...» Гораздо интереснее того сериала. Ничего себе, какие страсти кипят у тебя на работе. Да уж, страсти, громко вздыхаю. Я сделала великану очень больно, а заодно чуть не подставила под его кулаки ни в чем не повинного человека. Ведь Геннадий Владимирович ни в чем не виноват, а мог так получить. На мои возгласы тетя лишь хмурится. Во-первых, ничего он не получил, а во вторых Ты бегала за ним по кафе с пистолетом наготове? Нет, конечно. А к чему это ты? Тетя качает головой и продолжает. Это я к тому, что ты не заставляла его себя обнимать, а просто попросила. И он согласился, потому что хотел. А значит, не такой уж и невиновный. Кроме того, он к тебе явно неровно дышит. Той же ночью. Влад. Домой не вхожу, а вползаю. Кажется, дорога обратно отняла у меня всю энергию, все силы. Ожидаю увидеть в прихожей Фильку, но даже он меня не встречает. В квартире убийственно тихо. Хотя нет, не совсем. На кухне, кажется, включили чайник. Кто здесь? Хрипло зову. Коридор выплывает батя с пушистым предателем на руках. Даже кот предпочел мне кого-то еще. «Что ты здесь делаешь?» устало вздыхаю. «У меня к тебе почти тот же вопрос. Что ядрить твое налево ты делаешь?» «Ты про что?» «Я про твою поездку к этой...» «Но не стоит она тебя «Не стоит!» Еще какая-то там прошмандовка будет моему сыну нервы мотать, чтобы я больше не слышал. «Давно ты за мной следишь?» Резко его перебиваю. Отец очень нелепо пытается оправдаться. «Вот вырасти, сын, а потом пускай всё на самотек, тогда поймешь». И тут меня окончательно накрывает. Орут так, что батя даже вздрагивает. «Это так ты не влезаешь в мою личную жизнь? Пускаешь по моему следу своих ищеек? Уже не в первый раз, да? Просто раньше они мне не показывались?» Ожидаю, что отец хотя бы сделает вид, что сожалеет. Куда там? Наоборот. В глазах огонь, а руки сжимаются в кулаки. Батя готовится орать в ответ, а я не в силах больше его слушать. После сегодняшнего не могу и не хочу с ним общаться. Тебе пора. «Я не понял, ты меня выпроваживаешь?» шипит он с бешеным взглядом. «Именно так». Отец закипает, как чайник на большом огне, и тут же выплескивает негодование. «Ты не забыл, что ты зависишь от меня вдоль и поперек? Если продолжишь мне грубить...» «Иди вон, отец! И я тебе обещаю, это был последний раз, когда вы с матерью влезли в мою жизнь!»